Действие второе, сцена первая. Кабинет министра плодородие. Министр плодородие 1. Многие думают, что я достиг высшей точки почёсти и завидуют мне. Глупая толпа ползущих рабов. Они не знают, что человек истинно великий, истинно государственный, никогда ничем не доволен. Что мне в этом министерстве? Это песчинка на берегу морском. Я заберу в руки ещё министерство здоровья, надо бы только найти такого товарища, который был бы слепым моим орудием, в котором были бы преданности усердие, тогда я взвалю на него всё плодородие и хватаюсь за здоровье. Но где этот товарищ? Слишком способного мне не надо, ленивца также не хочу. Нужен человек кробящий и который бы мне удивлялся. Удивлять я могу, за этим дело не станет. Биеннтенсьонне говорил мне о каком-то Делагерньере, но этим полковникам верить нельзя. У них есть задняя мысль, пожалуй, прикомандируется Гледаты. Вот если бы мне самому увидеть этого Делагерньера, я бы сразу отгадал человека, но посылать за ним нет предлога. А ехать к нему своим лицом неприлично. Не знаю, что делать. Входит человек с письмом. Это что? Бо, от самого де ла Героньера? Читает. Что есть лучшею? Хм-м. -хм. Жёлтый цвет лица, прыщик вселяет подозрение. Это правда. Будущность страны сыну отечества содействовать мудрым предначертаниям. в совершенном почтении мне нравится слог хороший образ мыслей в образ мыслей отличный может быть он подделывается под меня но это доказывает преданность это хорошо да кроме того в письме видна глупая наивность таких людей я люблю такого мне и нужно я не мог бы отыскать лучшего теперь надо его чем-нибудь обязать чтобы возбудить удивление и благодарность И темны всегда привязать его. Чтоб бы ему сделать? Подарить ему мои старые палеты, когда я был ещё военным. Он будет благодарен, но это не удивит его, к этому бывали примеры. Ба, нашёл. Поеду к нему своим лицом. Этой честью он не ожидает и никогда не забудет. Эй, человек, карету, поеду своим лицом и привезу я палеты. Удивлять так удивлять. Обязать так обязать. Карету, говорю я. Входит полковник Биенинтенсионе. Сен-вторая. Биенинтенсионе. Извините, милый друг, что без доклада хотел застать вас за работой. Так приятно видеть государственного человека в своём святилище. Подходит к письменному столу. Вечные занятия. Вечные соображения о благе нашего любезного отечества. Министр плодородия поспешно прячет бумаги. Что это? Недоверие? Стыдитесь, любезный друг, иметь от меня секреты. Мы должны идти рука об руку, должны служить одному делу, вместе обуздать безумное направление века. Министр плодородия: "С этим я согласен". Бениин Тенсионе. Задача трудная. В волнении умов и запутанность понятий удивительны. Хорошие люди редки, настоящее понятие о чести и долге всё более исчезает. Таинственной многозначительно явно в настоящее время знаю очень немногих благонадёжных, остальные почти все у нас вписаны. Скоро придётся вписать и последних. исключаю одного именно господина де ла гереньер. Это человек золотой. Этот бы и вам пригодился. Министр плодородия в сторону. Хотя я и решил взять его в товарищи, но сделаю это будто в угождение полковнику. Это Каналье может пригодиться. И таким образом одним ударом я убью двух зайцев. И вот также обижу благодарностью. Таковы мои правила. громко Конечно, может быть, господин Даэлагерендер человек очень достойный, но я уже выбрал себе товарища и не располагаю более этим местным. В сторону нужно заставить себя попросить хорошенько. Бин интенсионе. Что слышу, любезный друг, вы взяли товарища, не посоветовавшись со мною, вы на меня плюёте. Грозит ему пальцем. Не плюй в колодезь. Министр плдородия, что же делать? Я дал слово Beje Intenziones на вольном воле спасённому раю. Кстати о воле. Помните ли, друг мой, ваше прекрасное стихотворение о воле или о свободе, которое вы написали, когда были ещё учеником политехнической школы? Оно начинается так: "Народов идеал свободы золотая". министр плодородия с испугом полный те полный те мне было 17 лет, когда я написал эту глупость. Биан интенциона -э декламирует 17 только лет, не более того. шутливо. То, что отсрочено, не потеряно. Министр плодородия в сторону этот аспект мне угрожает. Моя хитрость не удалась, надо б нас сдаться. Как они узнали это проклятое стихотворение, которое я сам давно забыл? Bien intentions декламируют народов идеал свобода золотая. Министр плодородия, ради бога, полковник, перестаньте, нас могут услышать. Если вы ручаетесь за вашего де ла Гранье, мне достаточно вашего желания, чтобы сделать вам приятное. Мне ничего не стоит взять назад данное честное благородное слово. и сделать товарищем Делагерньер. Bien intentions, целует его в засо с дрогацсны вы мой друг. Благодарю вас, я этого никогда не забуду, а Делагерньер будет служить вам верой и правдой. Министр Пулдороде жмёт ему обе руки. Для любезнейшего полковника сделаю более, поеду сам к Делагерньеру и подарю ему пару своих старых эполет. когда ещё был военным. Беинтенционе хитро. Ученику политехнической школы министр плодородиев в сторону: "А, спи, свинья. Беинтенционе, целует его в заус с благодетель вы мой. Этого никогда не забуду, в сторону струсил подлец. И тебя впишу, коли обманешь", громко. Истинно, истина глубоко вам благодарен. Министр плыдородия: "Да посидите немножко, побеседуем-те, э, поговорим-ки о чём-нибудь. Ваши беседы поучительны и драгоценны для всякого государственного человека". Биян интенционе: "Не могу, мамочка, спешу в Министерство народного подозрения". Уходит. Министр плыдородия кричит: "Карету, как сказано выше!"